Глава 5 На большее не приходилось и рассчитывать. Разыскав в телефонном справочнике Бронкса домашний адрес Рэйчел Абрамс, подтвердив его правильность после телефонных переговоров с какой-то женщиной и успев проскочить в метро до часа пик, я мысленно поздравил себя с удачным и быстрым почином. Не прошло и шестидесяти минут с тех пор, как Вульф — велел разыскать родственников и друзей мисс Абрамс, а я уже вошел в старый многоквартирный дом на 178-й улице в квартале от Гранд Конкурс. И тут же выяснил, что чересчур поторопился. Женщина, открывшая мне дверь в квартире 4Е, не прятала глаза и спросила, как ни в чем не бывало. — Это вы звонили? Что-нибудь случилось с моей Рэйчел? «Вы мать Рэйчел?» — спросил я. «Уже довольно давно», — с улыбкой кивнула она. «Во всяком случае, это никем не оспаривалось. Что случилось?» К такому повороту я не подготовился. Я считал, само собой разумеющимся, что какой-нибудь полицейский или журналист поставит мать в известность о случившемся до моего прихода был готов к слезам и причитаниям, но отнюдь не к тому, что мне выпадет честь сообщить матери страшную весть. Конечно, правильнее было бы сказать правду, но та величавая гордость, которой несчастная мать произнесла моя Рэйчел, расстроила мои планы и нарушила душевное равновесие. Не мог я ей просто извиниться и слинять, сказав, что ошибся номером поскольку выполнял поручение, завалив которое только потому, что оно мне не нравилось, я расписался бы в профессиональной непригодности. В итоге я из кожи вон вылез, чтобы пошире улыбнуться, но, должен признать, язык у меня словно присох к гортани. Она продолжала спокойно и дружелюбно смотреть на меня выразительными темными глазами. — Наверное, надо бы впустить вас внутрь, — сказала она. — Только скажите сначала, что вы хотите. — Навряд ли я отниму у вас много времени, — выдавил я. — По телефону я сказал вам, что меня зовут Арчи Гудвин. Я собираю материал для статьи о практикующих стенографистках. Ваша дочь обсуждает с вами свою работу? Она слегка нахмурилась. — Вы могли бы спросить ее сами. Разве вы не можете? — Могу, конечно, если у вас имеется причина не говорить. — С какой стати у меня была бы такая причина? — Не знаю. Но вот, допустим, если бы она взялась печатать рассказ или статью по заказу какого-то мужчины, рассказала бы она вам о нем, о его внешности или манерах, или о чем говорится в рассказе или статье. — Разве это не противоречило бы каким-то правилам? — продолжала хмуриться она. — Нет, конечно. — Да дело и не в правилах. Мне хотелось оживить материал, показать отношение к ее ремеслу родственников, друзей. — Так статья будет посвящена Рэйчел? — Да. Здесь я не солгал. «Ни на йоту». «И ее имя будет напечатано?» «Да». «Моя дочь никогда не обсуждает свою работу ни со мной, ни с отцом, ни с сестрами, за исключением разве что финансовой стороны, да и то лишь потому, что часть своего заработка она отдает мне, не для меня, а на семейные нужды. Одна из ее сестер учится в колледже». Но она никогда не рассказывает ни о заказчиках, ни о самой работе. Если ее имя попадет в печать, люди должны знать правду». «Вы совершенно правы, миссис Абрамс. Вы знаете, вы упомянули родственников и друзей. Отец Рэйчел придет домой без 27. семь. Сестра ее, Дебора, здесь. Сидит над домашним заданием, ей всего шестнадцать». «Мала для вас, верно? Другой сестры, Нэнси, сегодня не будет она у подруги, но вернется завтра, в половине пятого. Теперь друзья. Один молодой человек, Уильям Баттерфилд, хочет жениться на Рэйчел, но он...» Она замолчала, в ее глазах блеснул огонек. «Прошу извините, но это уже слишком личное. Быть может, дать вам его адрес?» «Будьте любезны». Она продиктовала номер дома на 76-й улице. «Еще она дружит с Хульдой Гринберг, которая живет под нами на втором этаже. Квартира 2С, потом Синтия Фри. Но это не настоящее ее имя. Вы, конечно, знаете Синтию». «Нет, боюсь, не имею чести. Она выступает на сцене». «Ах да, конечно же! Синтия Фри!» «Да, она училась с Рэйчел в средней школе, но потом ее бросила. Не стану говорить о ней дурного. Моя Рэйчел такая верная, лучшего друга и не придумаешь. Вот я уже старею, и кто со мной останется? Мой муж, конечно, и Дебора с Нэнси. И друзья, но главное я знаю, до самого моего конца...» Ход для меня будет Рэйчел. Об этом вы должны написать. Я вам еще расскажу о ней, мистер Гудвин. Только вы войдите и сядьте. Ой, телефон звонит. Простите, я сейчас. Она повернулась и устремилась в комнату. Я не шелохнулся. Через несколько секунд до меня донесся ее голос. Алло? Да, миссис Абрамс у телефона. «Да. Да, Рэйчел, моя дочь. Что вы сказали?» Я не сомневался, что делать дальше. Вопрос был только в том, оставить дверь распахнутой или прикрыть ее. Последнее казалось более разумным. Я тихонечко, стараясь не стучать, притворил дверь и спустился по лестнице. Выйдя на улицу, я посмотрел на свои часы. Семнадцать двадцать четыре. Я подошел к перекрестку, оглянулся, заметил в конце квартала аптеку, поспешил к ней, отыскал телефонную кабинку и набрал номер. Трубку снял фриц и соединил меня с оранжереей. Когда Вульф подошел, я сказал ему... «Мне удалось поговорить с матерью Рэйчел. Она сказала, что ее дочь никогда не рассказывает дома о своей работе. Мы беседовали в настоящем времени, поскольку она еще пребывала в неведении о случившемся. Ей хочется увидеть имя Рэйчел в газетах, и она его увидит, благодаря этому мерзавцу, с которым я разминулся на три минуты. Я ничего и не сказал, так как только бы потерял на это время». Завтра, когда она осознает, что выяснение подробностей о работе ее дочери может помочь найти убийцу, она, возможно, что-нибудь припомнит, хотя вряд ли. Имена нескольких друзей я узнал, но живут они в разных местах. Попросите ребят позвонить мне по этому номеру. Я продиктовал номер телефона. Мистер Крэмер настаивает на встрече с тобой. Я рассказал ему все, и он послал за книжечкой но желает видеть тебя лично. Судя по голосу, он разозлился. Пожалуй, тебе стоит заехать к нему. Все же мы действуем сообща. — Ага. — И давно? — Ладно, ладно, поеду. Не усердствуйте. Я подождал в кабинке, чтобы никто не занял ее. По мере поступления звонков я перепоручил Уильяма Баттерфилда Солу Хульду Гринберг. Фреду и Синтию Фри Фриори, добавив, что желательно разузнать имена других друзей и знакомых мисс Абрамс, и пусть занимаются ими сами. Покончив с наставлениями, я прогулялся пешком до метро. В убойном отделе на западной двадцатой улице я испытал на собственной шкуре, насколько разозлился Крэмер. Я давно уже сбился со счету пытаясь определить, сколько раз меня вызывали туда за последние годы. Когда у нас с Вульфом есть что-то, или Крэмер думает, что есть, и хотел бы наложить на это лапу, меня тут же проводят в его кабинет. Если дело пустяковое, мной занимается сержант Перли Стеббинс или кто-нибудь из их шайки. Если же требуется задать на хлобучку, меня бросают на растерзание лейтенанту Роуклифу. Когда мне придется выбирать между раем и адом, я не стану ломать голову, а просто спрошу, а где Роуклиф? Одно время мы с ним были квиты. Он надоел мне ничуть не меньше, чем я ему, пока в один прекрасный день меня не осенило. Надо начать заикаться. Дело в том, что когда Роуклиф горячится и выходит из себя, он начинает заикаться. Вот я и решил сперва раздразнить его, а потом разок заикнуться и посмотреть, что получится. Результат превзошел все ожидания. Роуклиф ужасно взбесился, стал мычать и запинаться на каждом слове, после чего я с полным основанием подал жалобу, что он меня передразнивает. С тех пор козыри заимел я, и Роуклиф это знает» мы с роуклифом мозолили друг другу глаза уже битый час чистейший фарс ведь вульф выложил им все без утайки и добавить не было нечего Роуклиф упорствовал что я приступил закон обыскав стол и при кармане в записную книжку суще правда и настаивал что я наверняка нашел еще что то и утаиваю это от полиции. Так мы сидели и толкли воду в ступе, пока, наконец, мне не дали подписать свои отпечатанные показания. Я подписал, Роуклифф прочитал и стал приставать с новыми вопросами. Я долго терпел, но потом мне наскучило. — Послушайте, — сказал я, — вы же сами знаете, что несете полную галиматью. Чего вы добиваетесь? Пытаетесь с -с -с -с сломить мой дух? Роуклифт стиснул зубы, но он должен был как-то ответить. «Я бы с удовольствием с с сломал тебе шею!» — заявил он. «Убирайся отсюда, к чертовой матери!» Я убрался, но не туда. Я твердо намеревался перекинуться парой слов с Крэмером. Спустившись в вестибюль, я повернул налево, дошел до конца коридора и толкнул дверь, не постучав. Креммера не было, лишь Перли Стеббинс пыхтел над столом, заваленным бумагами. «Заблудился!» — поинтересовался он. «Нет. Пришел сдаваться. Я только что з -з -з зажарил и слопал Роуклифа. Вдобавок, мне кажется, кто-то здесь забыл меня поблагодарить. Если бы не я...» Ребята с участка почти наверняка посчитали бы это самоубийством или несчастным случаем. И никто не просмотрел бы записную книжку и не обнаружил бы этих записей. «Верно, ты нашел книжку», — кивнул Перли. «Я о том и толкую». «Я отнес ее домой, вульфу а затем без промедления предоставил вам». «Да, ты прав. Спасибо большое. Устраивает?» «Да. Только ответь на один вопрос, чтобы не дожидаться утренних газет. Как названо в заголовках падение Рэйчел Абрамс из окна?» «Убийство. Нагадали на кофейной гуще? Нет. Нашли следы пальцев на шее. Врач полагает, что ее душили. Стало ли это причиной смерти, покажет скрытие. Я не поспел на каких-то три минуты?» «Ну да!» — притворно изумился Перли. Я изрыгнул сочное словцо, потом добавил. «Хватит вам и одного Роуклифа в отделе!» И отправился в свояси Приемный я зашел в телефонную кабинку, набрал номер, услышал голос вулфа и доложил. «Извините, что нарушаю обед, но мне нужны указания. Я в убойном отделе на 20-й улице без наручников» провел час с Роуклифом и пошушукался с Перли. Исходя из пятен на шее, официальная версия гласит, что ее задушили и выбросили из окна. Как я вам и говорил, три имени, которые назвала миссис Абрамс, я распределил по нашим ребятам, велел им узнавать еще и действовать по своему усмотрению. Сегодня вечером или завтра нужно еще разок навестить Абрамсов, только не мне». Сол, пожалуй, сумеет вызвать миссис Абрамс на откровенность. А я жду указаний. — Ты обедал? — Нет. — Возвращайся домой. Я дошел до Десятой авеню и поймал такси. Дождь моросил, не переставая.